Проснулся Фальк, чувствуя себя отдохнувшим, набравшимся сил, но в состоянии некой прострации, в удобной кровати, в ярко освещенной комнате без единого окна. Он приподнялся и сел. И тут, словно по сигналу, из-за перегородки к нему поспешили двое мужчин с туповатыми лицами и немигающими глазами. «Приветствуем тебя, лорд Агат!» «Приветствуем тебя, лорд Агат!» — повторяли они друг за другом. «Идемте с нами, пожалуйста! Идемте с нами, пожалуйста!» Фальк встал с постели, совершенно обнаженный, готовый сражаться. Единственным четким воспоминанием была его схватка и поражение в холле дворца. Но здесь никто не собирался прибегать к насилию. «Идемте, пожалуйста!» беспрестанно твердили мужчины, пока он не уступил им. Так и не дав Фальку одеться, его вывели из комнаты, провели по плавно изгибавшемуся пустому коридору через зал с зеркальными стенами вверх по лестнице, которая на самом деле оказалась наклонным скатом с нарисованными ступеньками, и, наконец, пригласили в просторную мебелированную комнату зеленовато-голубыми стенами. Один из мужчин остался снаружи, другой вошел вместе с Фальком. «Вот одежда, вот пища, вот вода. Поешьте и попейте. Если вам что-то нужно, попросите, хорошо?» Мужчина смотрел на Фалька, не отводя взгляда, но без особого интереса. На столе стоял кувшин с водой, и первое, что сделал Фальк, напился до отвала поскольку его мучила страшная жажда. Затем он окинул взглядом странную, довольно приятную комнату с мебелью из прочного, напоминающего стекло пластика и полупрозрачными стенами без окон. Потом он стал с любопытством изучать своего то ли стража, то ли слугу, крупного мужчину с тупым невыразительным лицом и пристегнутым к поясу пистолетом. — Что гласит закон? — спросил Фальк, повинуясь некоему импульсу. — Не отбирать жизнь! — охотно и без всякого удивления ответил таращившийся на него детина. — Тогда зачем тебе пистолет? — О, этот пистолет обездвиживает человека, а не убивает! — ответил стражник и рассмеялся. Интонации его голоса, Совершенно не сочетались с произносимыми словами, а между словами и смехом вклинилась небольшая пауза. Теперь ешьте, пейте, мойтесь. Вот хорошая одежда. Смотрите, одежда здесь. Ты выскобленный? Нет, я начальник стражи подлинных повелителей, и я подключен к компьютеру номер восемь. Теперь ешьте, пейте, мойтесь. Я всё это сделаю, когда ты покинешь комнату. Последовала небольшая пауза. «О, да, конечно, лорд Агат, Ответил здоровяк и снова захихикал, словно от щекотки. Возможно, ему было щекотно, когда компьютер говорил через его мозг. Наконец, мужчина вышел. Сквозь внутреннюю стену комнаты... Фальку были видны неуклюжие силуэты двух охранников. Они расположились в коридоре по обе стороны двери. Фальк нашел ванную и помылся. Чистая одежда лежала на огромной мягкой постели, что занимала один из углов комнаты. Одежда имела свободный покрой и была расшита кричащими красными и фиолетовыми узорами. Фальк неодобрительно осмотрел ее – но все же надел на себя. Его видавший виды мешок с вещами лежал на столе из золотистого, похожего на стекло пластика. На первый взгляд все было на месте, кроме старой одежды и оружия. Тут же на столе была разложена еда, и Фальк почувствовал зверский голод. Он понятия не имел, сколько времени прошло с тех пор, как двери этого дворца сомкнулись за ним. Но, судя по голоду, немало. Пища оказалась весьма необычной, очень острой, с большим количеством приправ и малоприятной на вкус. Однако он съел все, что ему дали, и не отказался бы от добавки. Поскольку еды больше не было, И он сделал все, о чем его просили, Фальк более внимательно осмотрел комнату. Неясные силуэты стражников за полупрозрачной зеленовато-голубоватой стеной куда-то пропали. И он собрался было выяснить, в чем, собственно, дело. Но тут заметил, что едва различимая вертикальная прорезь двери начала расширяться, а за ней маячила чья-то тень. Постепенно в стене возник высокий овальный проем, через который в комнату вошел какой-то человек. Фальк сперва подумал, что это девушка, но затем понял, что перед ним паренек лет 16, одетый в такие же свободные одежды, как и он сам. Не приближаясь к фальку, паренек остановился, вытянул вперед руки и стал скороговоркой нести какую-то тарабарщину. «Кто ты?» «Ори!» – ответил юноша и выдал новую порцию тарабарщины. Он выглядел хрупким и возбужденным. Его голос дрожал от переполнявших чувств. Затем юноша упал на колени и низко склонил голову. «Такой позы Фальку раньше видеть не приходилось», хотя ее значение было вполне понятно. Аналоги данной позы совершеннейшего почтения и преданности встречались ему среди пчеловодов и подданных повелителя Канзаса.